Геральт пожевал заготовленную фразу, смешно подвигал челюстью и промолчал. Синтия хихикнула. У ведьмака на короткий миг сделалось уж очень смешное лицо, словно он собирался подудеть губами или чмокнуть кого-нибудь. На лице ее спутника слишком редко проступало хоть какое-то выражение, слишком редко отражались чувства. Обыкновенно Геральт бывал бесстрастен, как манекен из салона «Моммы Эри». И Синтия не сдержалась следующий миг ей показалось, что ведьмак вспыхнет, вспылит и, как водится, заставит ее отжиматься до одурения тут же в кабинке локомотива или рядом на шпалах. Но ведьмак не вспыхнул, отвернулся и снова принялся глядеть на створки облезлых запертых ворот. Синтия подумала, что на месте ведьмака вряд ли бы удержалась, заорала хотя бы. Раньше так и швырнула бы чем-нибудь, что под руку подвернется. Впрочем, теперь, возможно, и сумела бы подавить гнев, если бы вовремя вспомнила, что ведьмакам надлежит оставаться невозмутимыми и бесстрастными. Вот только вспоминала она об этом покуда еще не всегда, хотя с каждым днем все чаще и чаще. Истекли еще несколько минут, прошедших в бесплодном ожидании. «Сколько еще ждать-то», — подумала полуорка с неудовольствием, И в этот самый миг Геральт встрепенулся, вздохнул и, обращаясь определенно не к ней, пробурчал «Фиг вам!» «Никого! Ну ладно, я честно подождал, если что, извиняйте, добрые живые, у меня времени так мало!» «Воспитуемая!» Последняя уже адресовалась синти «Из кабины брысь! Встань вон там, в сторонке, и гляди, как штурмуются запертые ворота!» Естественно, Синтия подчинилась. Досады ее и неудовольствия мгновенно улетучились, вместо них проснулось любопытство. Что еще за хитрость из бездонного ведьмачьего арсенала решил продемонстрировать ей Геральт? А Геральт дала локомотивчику задний ход, отъехал метров на сто, а потом под пронзительный свисток разогнал малыша-старичка. Расстояние между локомотивом и воротами стремительно сокращалось, а скорость сбрасывать Геральт и не думал. Синтия похолодела. Неужели ведьмак вздумал протаранить ворота? Но как он намеревается перебороть естественный страх и чувство самосохранения, пусть даже и прирученной машины? За несколько секунд до столкновения Геральт шагнул из кабины на площадку, потом опустил ногу на лесенку и прыгнул в сторону от колеи. Кувыркнулся, перекатился и встал, словно прыгать с локомотива на ходу. Самое обычное для него дело а потом бабахнула левую створку с петель и она ударившись на борт локомотива отлетела в сторону правая створка брызнула щепами покосилась царапая локомотивчик проскрежетала по железной крыше колючая проволока рядом с синтией в траву шлепнула щепка в локоть длиной почему-то полуорка отметила что с нее окончательно осыпалась краска локомотивчик Пропал из виду, проскочил на территорию завода. «Шах, ну что-то!» – прошептала Синтия. Ей вдруг стала нестерпимо жаль маленькую послушную чмешку. И одновременно в голове, будто части мозаики, состыковались несколько разрозненных мыслей, сложившихся в простой и холодный вывод. Ведьмаки используют все, что их окружает, для достижения собственных целей. И при этом немало не заботятся об окружении, И никого и ничего не жалеют готово удовлетворенно сказал геральт гляди путь свободен путь являл собою покосившуюся правую створку в проеме ворот чудом удержавшуюся на верхней петле пустоту на месте левой малость похожий на гигантского ежак клубок колючей проволоки на рельсах и клубящуюся вокруг пыль шевелись сам ведьмак уже спешил пролома синтия Вдруг, исполнившись холода и безразличия, направилась следом. «Мне тоже предстоит стать такой», — подумала полуорка отрешенно, — «равнодушной и безжалостной. Если я хочу отомстить за брит А хочу ли я?» Какие-то три недели назад она не сомневалась в ответе на этот вопрос. А теперь вдруг усомнилась. Странное дело, ведьмак учил ее именно этому — холоду и безразличию равнодушию и безжалостности, а привел едва ли не к прямо противоположным Не стоит врать себе, Синтия прекрасно понимала, что те же три недели назад ей в голову не пришло бы жалеть локомотивчик, хотя бы потому, что она понятия не имела, как подобные механизмы устроены. А теперь знала, хоть общую и поверхностно, но знала. Выходит, знание ведет к милосердию? Абсурд Как может знание о жестокости? Вестить милосердие. «Или все-таки может но не тормози, воспитуемый!» «Или ждешь, пока пыль осядет?» «Или пока на шум явятся заводские?» «Геральт», — спросила Синтия, едва не сорвавшимся голосом. «Скажи, тебе не жалко было локомотивчика?» «Мне?» — переспросил Геральт. «Нет, жалость вредит. Постарайся это запомнить». Но при этом он так пристально посмотрел полуорке в глаза, Словно пытался объять ее душу и мысли. В этом взгляде что-то определенно было. Но что? Одобрение? Надежда на то, что ученица правильно воспринимает науку? А секунды позже Синтия поняла. Гордость.